Глава восьмая. С дневником Альберта получилось, как в старом советском фильме. Дерево там такое и мужик в пиджаке. Нет, конечно, джентльменов удачи Альберт в детстве не смотрел и пальмы не описывал, но вот памятник был. Миргнул в одной из записей, когда описывал одну из давних корпоративных вечеринок. Позор. Позор, что я согласился на эту авантюру. Никогда раньше не выпивал с подчиненными, а тут повёлся на уговоры Коллинза в честь его дня рождения. И, конечно, дело было не в Коллинзе, а в тех замечательных куриных ножках, которые подавали в ресторане Бенгази. От всего в этой стране меня выворачивает наизнанку, но в Бенгази знают какой-то особый рецепт. в меру зажаристая, с хрустящей корочкой, но не пересушенная. Читать, конечно, это было тяжело, особенно глядя на почти безвкусные аварийные рационы питания. Единственное, что у меня осталось в запасах в вагоне. А профессор еще почти целую страницу описывал эти ножки. Странный он все-таки был. За весь дневник больше ни одного доброго слова – Айди посвятил целую поэму, да ещё и нарисовать пытался. Я так увлёкся идеей, что не заметил, как вся компания и Колинс, и Баван Крюгер, вместе с Ди генератом Баральски, вмик опьянели от этой дурной местной водки. И, честно говоря, мне не понравилось, как они на меня смотрели, особенно Баральски. Обязательно надо найти в его работе ошибки или хоть какие-нибудь нестыковки и написать на него жалобу. Я хотел уйти, но на улице не оказалось ни одного приличного такси. А ехать по обезьяньему вместе с одной из этих горил на грязном мопеде я не хотел. Пришлось пойти вместе со аспирантами дальше. Не знаю, почему И надо будет сделать потом выговор Колинзу, но эти идиоты решили идти гулять дальше. Мне пришлось идти за ними. Сначала в бар, где играла отвратительная музыка, потом в другой бар, где на нас чуть не напали местные дикари. Я уже окончательно запутался и не понимал, как добраться до лаборатории. Мне профессор а какой-то человек праздника не будет, гадкий, мерзкий и злопамятный. Не знаю, как потом сложилась судьба у аспирантов и сколько раз Коллинз пожалел, что позвал начальника с собой, но планы мести он прописал не только жесткие, но и довольно оригинальные. Мы даже так в казарме не шутили. Злобный сука гений, одним словом. А аспиранты, похоже, были нормальными парнями. Накидались шотов по барам, чуть люлей не отхватили, а потом их потянуло на баб. И компания не особо дружна, вместе с Альбертом в роли чемодана без ручки и бросит страшно и с собой нести тяжело, ну или в роли той самой страшной подруги, потащили в кампус коллегам женского пола. По сравнению с тем, где учился я, Фурабейк, конечно, та еще дыра. Пусть и говорят, что у них целых восемь ха -ха, факультетов и сильнейшие преподаватели в стране. Но я не дурак. Все это полная чушь. И поэтому-то я и не взял себе в помощники местных. Этот Гульберг дурак, тянет его на все экзотическое. Крюгер уснул прямо на земле, А пока Коллинз с Баральски кидали камни в окно второго этажа, я никак не мог найти себе место. Уже было темно, и я сделал всего пару шагов в сторону, как что-то остро откнуло меня в спину. Коллинз ведь там не ответит за все те страдания и страхи, что я пережил в ту ночь. Ну Но кто спрашивается, додумался поставить такой идиотский памятник. «Джей Эф Кей и так-то не был красавцем, а бронзовый, торчащий из камня с протянутой рукой, напугал меня до жути. И единственной радостью того ужасного вечера было лицо индюка Гульберга, который в одном банном халате выглянул в окно и получил камешком по лбу». «Восемь факультетов». 15 корпусов общаги, сужаем поиски до дома с памятником. Наверняка там и пальмы есть, но они тут везде. А вот памятников, надеюсь, немного. Хотя, кто такой ДжФК? Я не понял, реальная ли это личность или вообще аббревиатура какая-то, понятная только профессору. Прочёсываем второй этаж и ищем любые наводки на Гульдберга. Мало, конечно, информации, но в текущей реальности выглядит как план. Проснулся утром по собственным же меркам довольно поздно, почти в 9. Долго возился с обработкой синяков и ушибов, обмазался вонючим гелем из аптечки миротурцев, обещавшим по инструкции обезболить и противоспалить при условии правильного и регулярного применения. Перекусил и отправился закапывать клад. Нашёл какую-то коробку, сформировал заначку. Надяны деньги, аптечку, пару брикетов протеиновой жвачки, пистолет и инъекторы. А потом прикопал это под горкой строительного мусора на пустыре за музеем. Притоптал всё, ветками замёл за собой следы и довольный вернулся в вагон. Сто пятьдесят тысяч евро у меня уже было на руках. До полной суммы выкупа еще далеко, но начало положено. Теперь бы еще алмаз найти. Собрался практически как на спецоперацию. Взял лучшее, что было с собой. АК-12 с четырьмя запасными магазинами, два пистолета и тамагавк, плюс аптечка, фонарик, И очередной брикет на перекус. Пешком, особо не высовываясь, добрался до лагеря Макферси, но внутрь не пошёл, чтобы даже не пытались припахать. Сразу завернул в гараж, в надежде, что Саид закончил тюнить Хонду. Что он там внутри поменял, с его акцентом до да незнанием терминов, я не очень понял, но байк завёлся моментально и звучал будто бы уверений. Странно осасаться для мотоцикла, но урчал, как довольный кот, которого долго гладили. Не удивлюсь, что так и было. Сает явно был не просто профи, а очень увлечённым человеком. Снаружи все изменения сразу же бросились в глаза, но ничего особенного и не было, ни бензопил, торчащих из фар, Не огнемёта, изолинтой примотанова к выхлопу, появился баленький сварной багажник спереди, к которому слева от руля крепилась небольшая плоская литров на 5 канистра, а с другой стороны, на изкосок присобачили кожаный чехол, чтобы не мешало ни рулю, ни колесу, куда вполне мог поместиться штуцер. Фаресает прикрыл сеткой и добавил металлические щитки. защищающие руки не самодел, а снятые с другого мотоцикла. Сзади также удlнили багажник и повесили сиденья брезентовые сумки. Может из-за цвета, а Honda когда-то была белая с бирюзовой сидушкой и яркой фиолетовой надписью на полбит забака AX1 мотоцикл не выглядел угрожающе. Но главное, что в манёвренности не потерял, что я и проверил практически сразу же, умчав до момента, пока ко мне привяжется Вадик или Макферси позовёт на очередную спасательную миссию. Надо свои дела решать, а так как это пока разведка, то без Вадика мне проще будет. Кампус Колледжа Фурабай, Центральный Фритаун. 28 марта, 11:50. Стодечский городок располагался на невысокой горе, это кизелёный островок в центральной части ржавого города. На гору вело две дороги. Аппер-Риген-стрит веляла, поднимаясь со стороны океана и могла довольно быстро провести меня в нужное место. Быстро, но некомфортно. Чтобы выехать на нее, нужно было проскочить по границе земель Соломона. Я даже сначала рискнул, но не тут-то было. На съезде с трассы меня сначала обстреляли, а когда я сдал назад, пустили в погоню две технички. Повезло, что там были молодые парни, может, даже новобранцы, а не приличные стрелки, но все равно пришлось погоняться. Бойцы явным пытались загнать меня к нефтебазе, а я очень хотел в другую сторону. И при этом, чтобы не вывести преследователей на лагерь Багферси. Из-за мертвеков, ныкающих в тени, мне не удалось свернуть в узкие переулки. Только собирал дополнительную толпу на хвосте, которая больше мешала преследователям, а потом, не слезая с байка, Влетел по ступенькам в открытую дверь чего-то заброшенного особняка, проехал его насквозь и практически без стрельбы ушел на соседнюю улицу. А там легко смылся, оставив людей Соломона разбираться с мертвяками. Пришлось выбирать вторую дорогу, уходить на Блэк-Холл-Роуд, а там уже плутать через Гранвилл-Брук, и надеется, что оффлайн-карта в смартфоне меня не подведёт. Проехал мимо нескольких хостелов, мимо школы и книжного магазина, всё пустое, заброшенное. Ровная дорога вдоль лесного массива с редкими пустырями, на которых ютились невысокие дома. В лесу были ширкуны и довольно много, но не развитые и ленивые. провожали меня взглядом, тянули руки, но из тени деревьев не спешили уходить. Один только потянулся, но практически сразу споткнулся о корни дерева, упал и замер. С одной стороны неплохое место для лагеря, на возвышенности, вокруг лес, а не переплетение сараев, из которых так и наровят выскочить мёртвые. Но с другой стороны и ресурсов нет. Опять же, если верить карте, на территории штутгартска всего одно, но может ещё столовка есть, не обозначена. И то, что нефтебаза, даже заправки нет. Полиции или военных объектов тоже ни одного. В книге, конечно, сила, но про гуна име не забить. Какая-то жизнь появилась только на подъезде к основным корпусам. Я уперся в Т-образный перекресток возле того самого кафе на небольшой площади. Увидел обелиск, который, по идее, тоже памятник, но вряд ли нужный. Несколько джипов на парковке, два просто фермерских, а третий с пулеметом на крыше. И несколько вывесок, приветственный рекламный щит с флагами США и Сьерра-Леоне и слоганом про партнерство и вечную дружбу – а рядом на столбе таблички с навигацией. Вычитал нужную мне табличку и, не став разбираться, где сейчас пассажиры джипов, свернул налево в сторону одинаковых трех- и пятиэтажных домиков белого цвета, одинаковых по стилю в архитектуре, типовая длинная общага, похожая на старое советское санаторие на море. много балконов с тонками перегородками, выкрашенными в серый цвет и необычной крышей. Будто над каждым балконом на последнем этаже сверху поставили арку. Выглядело это так, будто в ряд положили несколько огромных труб, а потом отрезали нижнюю часть и прикрыли этим стены. Где-то вдали, с противоположной стороны с тут городка, послышалось два выстрела. В ответ раздалась короткая очередь, и судя по звуку другого калибра, у них там был и противник. Я не стал реагировать, спрятал мотоцикл в кустах и пошёл искать нужный мне паметик. На карте себ домов, расположенных в виде неправильной буквы Ш, ну или Е, зависит, как карту повернуть. Только палочек внутри было не 3, а 4. В ближайшем ко мне доме было тихо, на некоторых балконах сохла одежда на веревках, часть окон была разбита, а под ними на дороге валялись вещи. Ощущение, будто кто-то освобождал комнаты, выкидывая ненужное, а кто-то другой потом эти вещи шмонал, отбирая все ценное, причем не один раз. И это все были разные люди». Двери в единственный подъезд были на распашку, но пред банькой был забарикадирован сломанной мебелью. Окна первого этажа, по местной традиции, все в решётках, но дотянуться до второго этажа из-за лест там балкон при желании было легко. Памятника я не обнаружил и стараясь не привлекать внимания невозможных жильцов, не зомби, шатающихся на границе с лесом, пошёл дальше. О, деревде, кто же его посадит? Он же памятник. Я бурчал под нос всякую ерунду, осматривая то, что испугало Альфреда, и был готов с ним согласиться. Увидишь ночью у себя за спиной такую страхолюдину, и потом уже легко мутантам поверишь. Нет, справедливости ради, местный скульптор старался и лицо Дж.Ф.К. А это оказался не кто иной, как Джон Фиджеральд Кеннеди. Я подглядел на табличке. 35-й президент США. Выглядело довольно похоже. Крупный нос, нахмуренный лоб, причёска. Нет вопросов. А в остальном его не только посадили, его воткнули в постамент примерно по грудь, голым и только с одной рукой, согнутой в локте, и рстапырыми пальцами. Несмотря на расположение домов буквой П, кидать камни в окошко можно было только в тот, что справа. Туда я и пошёл, прячась за деревьями во внутреннем дворе. Здесь картина была не лучше. Куча мелкого мусора, а взамен битой мебели повсюду лежали трупы ширкунов. Кто-то их явно отстреливал по мере приближения к зданию. Они ещё выкидывал из окон. Не выходя под открытое небо, я отступил и вернулся к первому дому. Одни вплотную стоят. Должно быть переход внутри. Я забрался на второй этаж в угловой комнате, достал пистолет и прикрутил глушитель. Потом рукояткой эта пара разбил окно, обломала сколки стёкол и открыл балконную дверь. Тишина. Хотя нет, кто-то шуршит в коридоре. Комната была пустой, да или здесь жили совсем бедные студенты. Две кровати, стол, два стула. Маленький пустой холодильник с открытой дверкой, а на нем стоп как дик. В углу черный тубус и все. Санузел общий на этаже. Я подошел к входной двери и прислушался. Точно, где-то справа кто-то притаился. Движения нет, но слышу, как дышит. Я сделал шаг назад, подхватил тубус и толкнул дверь. Сантиметров 15 она прошла и с глухим стуком во что-то упёрлась. Послышался хрип, и в проёме появилась пятнистая подгнившая рука. Ждать не стал и дважды выстрелил сквозь дверку. услышал звук падающего тела и стал ждать, появится ли кто ищу. Где-то вдали опять прозвучали выстрелы. Вроде бы дальше, до счёта там, что я в помещении, то и ближе. Ещё раз толкнул дверь тубусом, и она раскрылась почти на половину, зацепившись за ногу валявшегося мертвеца. Выглянул и заметил ещё трёх зомби дальше по коридору. Заглянул за дверь И увидел двойные двери с разбитыми стеклянными вставками, ведущие внуждемне корпус. Там зомби не было, зато половина коридора была завалена крупной мебелью. Кто-то явно специально расставлял в шахматном порядке у одной стены два холодильника один над другим. Дальше метров через 5 перевёрнутый стол, усиленный чем-то железным. Ещё дальше моток колючей проволоки. а за ним новое укрепление. Кто-то здесь оборону, что ли, держал, устроив полосу препятствия. Двери оказались закрыты на замок, плюс кто-то обмотал ручки цепью. В очередной раз вспотел, пока распутывал. И хоть стекла давно разбиты, было неудобно тянуться, ковырять не глядя, все время думая о том, что оставил за спиной трех шаркунов. Не смог успокоиться. Бросил попытки и вернулся в коридор, где с безопасной дистанции расстрелял всех, кого видел. А потом сходил за холодильником и начал строить свою полосу препятствий, чтобы хоть заныкаться за него, если вдруг палить начнут в спину. Цепь, наконец, поддавлась, и я оказался в правильном корпусе. Накинул ее обратно, но запутывать не стал. И используя готовое укрытие, пошёл по коридору, заглядывая в комнаты. Никак не мог понять, живёт ли тут кто-то сейчас. Может, наблюдает даже за мной или просто за продуктами куда-то отъехал, а потом неожиданно вернётся и предъявит мне в духе, кто сидел на моём стуле, кто ел из моей миски, кто шарился по моей общаге. или уже давно все заброшено. Первые три комнаты я отмел, слишком под углом они к памятнику, не увидел бы Альберт в лицо коллеги. Заглянул только, бегло осмотрев и убедившись, что там никого нет. Комнаты изменились. Этот корпус явно был женским. Появились чистенькие занавески на окнах, засохшие цветы на подоконниках, плюшевые игрушки на кроватях — И прочая уютная лабуда, без которой местные и не только парви легко справляются. Ещё через четыре комнаты мне повезло. На стене над столом висел лист ватмана с наклейками, вырезками из журналов. Вроде это карта желаний называется. Мне бывшая когда считала, что я из ресурса выбиваюсь, всё время москвы носила, принуждая себе такую же сделать. Отстала только тогда, когда я три выпуска журнала Калашников изрезал, а в центр распечатал фотографию Даниила Бадрова и постеры к фильмам Падение чёрного ястреба и цельнометаллическая оболочка. Я старался, кстати, хитро так сделал там Если постер с сказкой приподнять, совсем другие картинки были. Здесь, кстати, также, не то чтобы специально, но по краям, частично закрытые к стене, были приклеенные фотографии. На одной две с виду умненькие и вполне симпатичные туземочки, а между ними вполне свежий белый папик. На второй девчонки в белых халатах в больнице. На третий опять с мужиком но на пляже на фоне небольшого, но явно дорогого бунгало. И ещё несколько всё с того же пляжа, где было понятно, что это окраины Фритауна. В коридоре скрипнула дверь, и послышались шаги с той стороны, до куда я ещё не дошёл. Я высунулся из проёма и сразу же убрался обратно, увидев торчащий из-за угла ствол Загрохотал автомат, и несколько пуль смачно врубились в дверной проем, из которого полетели щепки. Я высунул руку из-за укрытия и, не целясь, несколько раз выстрелил из пистолета в сторону стрелка. Моментально пришла ответка, короткая очередь, выстрел из дробовика и топот от перебежки в мою сторону. Я взялся за АК, и прижался к стене, готовый в любой момент открыть огонь и проскочить в дверь комнаты напротив. Наступила тишина. Они не лезут, а, может, чего задумали. Я тоже пока не лезу, подкрался к балкону, оценивая, смогу ли тут выбраться. Мало того, что девушки не только цветочки на подоконнике оставили, но и решетку приварили, так еще и шарконы и подтягиваются. Где-то с другой стороны здания послышался шум двигателя, торможение и хлопки дверми. Я взял плюшевого мишку и бросил его в коридор. Он даже до пола не успел долететь, сразу же прилетела пуля и куда-то его отбросила. В коридоре засмеялись и закричали. Я даже сначала не понял, что кричат. подумал, что очередной какой-то незнакомый мне язык, но столько не ожидал здесь такое услышать. Завыдаве, блять. Громкий, вроде даже знакомый голос. Ну зачем ты это, опять, Арюш? послышался женский голос и довольно молодой. Они всё равно не понимают. Да ладно, это круче местной баги. Этого заведения все боятся. А ещё если касками стукнутся, так вообще жара. Короче, надо валить их, а то спиздят что-нибудь, а вдруг там это нужнее. Того, кому нужнее в этом городе, я знал только одного человека и просто прифигел, узнавая голос. Вдохнул побольше воздуха и сам закричал. Лёха, это ты что ли? Не стреляйте, свои Соколов ТВ на связи. «Присуха!» — Леха ответил не сразу. Сам, видимо, одуплял. «Космос, это ты? Ты что тут делаешь? Интервью, конечно, брать приш...» Да говорить я не успел. С другой стороны коридора раздались выстрелы, лишь на несколько сантиметров пролетев выше моей головы. Я задыкался вниз и закричал. «Не стреляйте!» — говорю. Лёха, отзови своих. Слышь, кос вас, а это и не мои вовсе.